Убедив такое непотребство, любовник хотел было воспрепятствовать Казбеку. Но тот резко обернулся и выхватил штык-нож, упер ему в грудь и посоветовал не дергаться. Но тут фрол завел свою пластинку. «Ты что? Она там сейчас всех перебьет?» Кадакоев вернулся в реальность. Он посмотрел на женщину. И спустил рык досады, но не стал убирать холодное оружие в ножные. «Быстро давайте, — скомандовал он, — и в баню». «Никуда не пойду», — вывела женщина. «Она меня там прибьет». «Слышь, дорогая, давай не надевай свой красивый платье и бери за руку своего любовника. Потом пойдете к бане, там уже будете мыться». Витя уселся на стул, скосил руки на груди и закинул ногу на ногу. — Никуда не пойду, она мне все поотрезает. Кадакоев с кинжалом в руке подскочил к Витя. — Салюша, если ты сейчас не пойдешь, да, я тебе сейчас сам тут все поотрезаю. Витя отклонился назад и полетел со стула на пол. Казбек рассемеялся. Но вместе с ним и остальные солдаты. Витя, наконец, стала одеваться, и Света, глядя на него, перестала выкабениваться и тоже засобиралась. Размахивая ружьишком в пьяном угаре, Маша неожиданно решила, что полчаса, отведенные ею на мораторий против убийства, закончились. И теперь она должна порешить одного из заложников, дабы ни у кого не осталось сомнений в ее намерениях. И кого же ей сделать жертвой? Хищница плотоядно поглядела на обреченных людишек и ткнула пальцем, на счастье заместителя начальника милиции, в его шефа. Зам начальника не знал об этом. Он ждал вестей от посланного им патруля, но где-то внутри у него все всколыхнулось, и он с минуты на минуту ждал положительных известий. Робко ступая босыми ногами по выложенному кафелем полу, милиционер подошел к раскрасневшейся от жары самогона женщине. «Я думаю, что уже полчаса прошло», — сказала она. Так а у тебя часов-то нет? Хватаясь за соломинку, возразила жертва. — А это не важно, у меня в голове часы. Простаков, несмотря на угрозу выстрела, возразил со своего места. — А у тебя они неправильно идут. — Это еще почему? — воскликнула Маша. «Молчи — Молчи! — пытался оборвать его шпендрюк. Но Люха не слушал. — Это потому, что все бабы дуры. — Ах ты, сволочь! — воскликнула в сердцах Прихарпова, толкнула рукой начальника милиции так, что он едва не поскользнулся и не упал на лавку, и бросилась напрямую к Простакову. — А ну-ка, повтори то, что ты сказал! Леха, увидев перед собственными глазами, Два ствола нахмурился. — А чего я сказал? Ничего такого. — Вообще ничего не говорил. Вам послышалось? — Встань, сволочь! — кричала террористка. — Ты умрешь первым! Леха поднялся с колен, которые очень сильно болели, на ноги во весь свой двухметровый рост, и посмотрел сверху вниз на женщину. «Где убивать-то меня будешь?» Спокойно справился он и неожиданно схватился за ружье. «А дура, возьми да выстрели!» Стволы нагрелись, и Леха был вынужден отдернуть руку от ружья. Но мгновением раньше ему удалось выдернуть ружье из рук женщины, и теперь оно лежало между ними на полу, На верхнем углу, на стыке стены и потолка, красовались очередные пробоины от дроби. Резинкин, стоя рядом с простаковым, схватил лежащее на полу ружье и, несмотря на тепло, исходящее от стволов, не выпускал его из рук. Но бедолага сделал это таким образом, что сейчас два ствола смотрели ему в грудь Машке осталось только снова схватиться за ружье и положить палец на курок. Леха замер. Наступила гробовая тишина. То, что пьяная женщина находится в неконтролируемом состоянии, было всем очевидно. В любую секунду мог раздастся выстрел и душа резины. Отделившись от тела, понеслась бы в неведомые дали. Вставай, прошептала она, тыкая стволами в Резинкина, Витек поднялся. Как тебя зовут? Витя, прошептал яфретор. Ах ты, мать твою, снова загласила женщина. Да тебя зовут-то точно так же, как и у моего муженька. У тебя вообще шансов нет, понимаешь? Нет шансов. Есть еще Викторы. Она посмотрела на настоящих на коленях мужиков. Было еще два Виктора, но никто не сознался. Она так ненавидит это имя, зачем же подвергать себе еще большей опасности? И без того каждый может оказаться на месте этого мальчишки. — Ты, — выла баба, — ты будешь связным. Сейчас выйдешь на улицу и передашь мои требования. — Так Фролзе пошел, — возразил Резина. — Убежал твой дружок, нечего ждать. Сейчас ты пойдешь в милицию и все расскажешь. Пусть они сюда ведут этих двух голубков. Я уж с ними сама побеседую. С позволения бандитки Витек надел на себя штаны, накинул фуфайку и вышел на улицу. Вокруг бани колыхалась толпа. Менты стояли с серьезными лицами, преисполненные значимости. Старший нашелся быстро. Выслушав требования, предъявляемые Поликарповой, начальника просил передать что наряд уже выехал, и скоро приведут в тех людей, которых она хочет увидеть. Два сержанта на машине подъехали к Дому Светы и хотели уже входить, как на крыльце появились солдаты и интересующие милиционеров персоны. Менты вначале вытаращили глаза, затем осторожно поинтересовались у военного патруля, Куда это они собираются забрать в таких дорогих на данный момент граждан? Фрол, преисполненный собственного достоинства, растирая пороже угольные разводы, со всей решительностью произнес, мол, не ихнего ума дело, на что оба сержанта полезли за табельным оружием и застроили всех шестерых на крылечке. «Вы не можете их забрать!» — завыл Валетов. «Там заложники в бане. Террорист этих людей требует!» «По распоряжению заместителя начальника она никогда не увидит этих людей!» — возразил сержант, защелкивая наручники на запястьях Виктора. «Вы не имеете права меня арестовывать!» — твердил горе-любовник, но на него никто вообще не обращал внимания. Света, после того, как на ней замкнулись браслеты, принялась рыдать. «Ну — что же я такого сделала? За что вы меня забираете? Менты ничего не хотели слушать. Они усадили задержанных на задней сиденье машины и уехали во свояси. Валетов схватил руки в ноги и ринулся бежать обратно к бане. Кадакоев только посмотрел ему вслед, посмотрел на открытый дом и сплюнул. А в это время его товарищ Забота предлагал некоторое время погостить в доме и поискать что-нибудь для успокоения собственного, постоянно голодного организма.